Ещё кислее — лиловая игрица с привкусом земляники, синяя тёщина, кислая, с непередаваемым свежим ароматом. И, наконец, самая мелкая и самая кислая — сайка. Откуда ж вы прознали, что я большой охотник до да вишени? — спросил государь. — Ака бы и не был им, Иоанне Васильевичу, — отвечал старшой, — так отведав нашего коростонского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 Дьяк Степан и книжник Никита. Следом вошло в город тысячное государево войско. Остальная его часть шла в обход к Кельмень-Озеру, навстречу с основной частью войска Холмского. Весть о шелонском торжестве, свершившемся в воскресенье 14 июля, Великий князь получил во вторник 16-го по прибытии с войском в Ежелбице, расположенной в 120 верстах от Новгорода. От Ежелбиц он двинулся на полдень в сторону крепости Димон, осажденный Верейским. Узнав о прибытии основного московского войска и эшелонском разгроме, защитники Димона не стали ожидать решительного приступа,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 из своей собственной казны. Вознаменование Шелонской победы. Скажите-ка там, дику Степану, чтоб записал, выдать монастырю на поновление главного храма столько рублей, сколько понадобится. Иегумен обители, с поклоном встретив великого князя, подошел под благословение к митрополиту Филиппу. Затем спросил,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 Ты мне отцулишь, а я тебе. А если я тебя повешу, то, вероятно, ты полагаешь, что сразу в рай отправишься. Сия, как Бог рассудит, — отвечал Борецкий с достоинством. Но одно я знаю точное. Ты хочешь всю Русь объединить, и в том заблуждаешься. А Казимир ищет всехристианского единства, и он прав. — Почему же тогда ты не сказал мне об этом, когда я тебя боярским званием жаловал? — вскинул брови Иван. — Потому что ты бы все равно ничего не понял. Глядя на Ивана Васильевича, с презрением отвечал Борецкий. — Всей миг государь понял, что все же придется казнить изменника. —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 Косвенно оглядывая лица сидящих вдоль стен кельи москвичей, у многих рты были перепачканы вишни, что, вероятно, должно было усиливать чувство Борецкого. Вкруг него собрались кровопийцы, у которых вон и кровь-то на губах не смыта. Черт бы побрал этих коростанцев! Уж не нарочно ли они подгадали со своим вишенем? Да нет, вряд ли.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 «Но он прав, государь», — сказал Холмский. «Кровь русская взывает к мчению, и не только наша, но и кровь новгородцев, все изменники повели против своих же соплеменников. Он же и сам заповедовал нам оставлять родственных своих ради него». «Вдвойне гнусно то, что предательство свое ты хочешь покрыть словами Евангелия».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 Плеснув руками, вздохнул гонец. Беленятся бунтовщики новгородские. Бабы ихние, которые там всем заправляют, Марфа Борецкая, Ефимия Горшкова, Донастасия Григорьева, никак не хотят смиряться, внушают свою крамолу Господе и вечу. Уж литовцы-то не спешат с новой подмогой, и оба ордена отказались воевать на их стороне.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 приказываю их как они есть бояре и знаменитые воины не повесить а лишить жизни усекновением головы надеюсь что присутствующие согласятся с таким приговором никто не возвысил свой голос против отче повернулся государь к своему духовнику андронниковскому и игумену архимандриту митрофану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 никак не должны рассматриваться, как почетные пленники, коих следует обменять или потребовать за них выкуп. Богатая Марфа любые пенязи заплатит. Нет, не почетные пленники пред нами, а государственные преступники. Бог с тобою, Иоанне, в к реку так, твой суд — суд Божий. Спаси Христе тебя, Отче, взволнованно произнес государь, низко кланяние своему исповеднику. Стало быть, решение мое твердо, отвести их сейчас же за стены монастыря и на берегу по обезглавить. Ащеро поручаю тебе лично распоряжаться всей казнью. После того, как казнь совершится.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 и прости им все согрешения их, вольные же и невольные, даруй им Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Едва он закончил молитву, появился и ащера. Вид у него был суровый и усталый. — Все выполнено, государь, по Твоему приказанию, — отчитался он.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 Выпьем за упокой славного сына твоего, Константина Ивановича.